но ровно ничего не выражала. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна!» — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло, и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и словно ртуть скользнула по лицу.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 Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в этих делах. До аптеки бежать было далеко. Погимназически зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич, торопясь, вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера обезинчука который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком.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 И тут не упустил случай выказать свои познания в медицинской области, подчеркнутый им из московского журнала «Огонек», лежавшего обычно на столике его предприятия для усложнения бреющихся граждан. «Современная наука», — говорил Андрей Иванович, — «дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке выскочил. Раньше до заражения крови доходило». А теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжно вздохнули. — Эт ты, Андрей, малость захватил. — Где ж ты, видано, чтобы на каждого человека отдельная кисточка? — Выдумает же человек! Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис, даже разнервничался. — Позвольте, Андрей Иванович.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 «А доктор что говорит?» «Что, доктор? В страх кассе разве доктора? И здорового залечат!» Пьер и Константин, давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись по сторонам. «Теперь вся сила в гемоглобине!» Сказав это, Пьер и Константин умолк. Замолчали и горожане.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 затаскает по судам да и накладно жизнь сразу почернела в глазах и полит Матвееча и полный негодования и отвращения к своей жизни он снова вернулся в дом клаudia Ивановна уже не бредила высоко лежа на подушках она посмотрела на вошедшего полит Матвееча вполне осмысленно и как ему показалось даже строго и полит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 Или вы думаете, быть может, что они смирнёхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придёте забрать ваши регалии?» Старуха ничего не ответила. «Хоть метку чёрт возьми, вы сделали на этом стуле! Отвечайте!» у дела производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой своей дужкой,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 Натыкаясь без на скамьи Принимая коченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты А под луной кусты Принимая за бриллиантовые кущи В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что Звучали цыганские хоры Грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго-амапа Представлялась ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось и Политу Матвеевичу, и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу. Но сейчас же и Полит Матвеевич облился холодом сомнений. «Как же я их найду?»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 Или Богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее да похудее, та считается Богу душу отдаёт. То есть, как это считается? У кого это считается? У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчин видный, возвышенного роста, хотя и худой, вы считается...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 Мне дуба дать или сыграть в ящик невозможно у меня комплекция мелкая а с гробом как господин воробьянинов не ужто так без кистей и глазет уставить будете но и полит снова потонув в ослепительных мечтах ничего не ответил и двинулся вперед беззинчук последовал за ним подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бормоча луна давно сгинула и Было по-зимнему холодно, лужи снова затянуло ломким, как вафля льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях. Пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами «Нашему брандмейстеру слава! Нашему дорогому товарищу Насосову слава!» «На свадьбе у Кольки брандмейстерова сына нагуляли равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. «Так неужто так-таки без глазету и без всего делать?»